Глава 16. Финниас Финн возвращается в Киллола. Первая для Финниаса финно-парламентская сессия завершилась, а с ней и все приключения. Когда он вернулся в дом к миссис Банс, ведь та, несмотря на увещевание супруга, сохранила комнаты за своим любимым жильцом, он, боюсь, уже готов был счесть, что жить там ниже его достоинства. Он был, конечно, совершенно несчастен и разбит, Порой ему казалось, будто жить и вовсе не стоит, если он не сможет расстроить брак леди Лоры и мистера Кеннеди. Тем не менее, ему было чем утешиться. И в его размышлениях присутствовало некоторое грустное удовлетворение. Женщина, которой он признался в любви, не отвергла его с презрением, не дала понять, что считает его недостойным себя, не восприняла его любовь как оскорбление. Более того... Она, по сути, сказала, что только благоразумие мешает ей ответить взаимностью. И он поцеловал ее, а после они расстались близкими друзьями. Не знаю почему, но эта мысль привносила в его терзание нотку утонченного наслаждения. Он больше никогда ее не поцелует. Подобные радости будут принадлежать лишь мистеру Кеннеди, а Финиас не собирается вставать между достойным джентльменом и его супружескими правами. Но все же поцелуй случился, и ничто уже не могло изменить этого факта. А кроме того, во всех прочих отношениях, визит в Лох-Линтер оказался чрезвычайно успешным. Мистер Монг стал нашему герою добрым другом и побуждал его выступить во время следующей сессии, приводя с этой целью примеры для подражания и рекомендуя курс чтения. Лорд Брендфорд был с ним на коротке. С мистером Пализером и мистером Грэшемом Финниас свел самое приятное знакомство. А уж с мистером Кеннеди они были теперь едва ли не закадычными друзьями. Казалось, Финес далеко обошел всех Ратлеров, Фитцгиббонов и Бантинов, снискав в обществе политиков тот успех, который порой так сильно влияет на успех, собственно, политический, и к тому же столь отраден сам по себе. Он обошел этих людей, несмотря на их должности и посты, и не мог теперь не думать, что даже мистер Лоу, зная он все, согласился бы, что ученик выбрал правильный путь. Дружба с мистером Кеннеди, конечно, тяготила Финеса. Разве в сердце соперника не полагалось вонзить кинжал? Но правила приличия это запрещали. Оставалось принять закадычную дружбу. Почему бы и нет, если уж они не могут быть заклятыми врагами? Переночевав в доме миссис Банс, Финнис отправился в Ирландию. Для Киллэла его приезд стал чуть ли не вторым пришествием. Даже отец готов был смотреть ему в рот, а уж мать и сестры сбивались с ног, удовлетворяя каждый его каприз. Наш герой успел научиться по крайней мере одному — держаться в любых обстоятельствах уверенно и словно бы без всякого внутреннего смущения. Когда Финн-старший заговорил с ним о юриспруденции, Сын не то чтобы посмеялся над его невежеством, но излил на него столько мудрости, почерпнутой у мистера Монка, что отец не нашелся с ответом. Финниас доказал совершенно неопровержимо, что должен сейчас изучать не право, а ораторское искусство и работу палаты общин. Словом, он стал теперь фигурой такого масштаба, что отец, простой обыватель, едва осмеливался интересоваться его делами, а простушки матери, каковой и была миссис Фин оставалось лишь благоговейно заботиться о его белье. Мэри Флатт Джонс, надеюсь, читатель ее еще не забыл, впервые встречаясь с другом детства, триумфально возвратившимся после парламентской сессии, была в превеликом волнении. Газеты ее слегка разочаровывали. Они не были полны речей, произнесенных Финниасом в парламенте. Собственно, это тревожило и женщин из семьи Фин, которые никак не могли взять в толк, отчего Финниас с таким стоицизмом воздерживается от выступлений. Но мисс Флад Джонс в разговорах с мисс Фин ни разу не усомнилась в нашем герое. Когда он написал отцу, что не собирается брать слово на протяжении первой сессии, потому что благоразумнее для новичка считается подождать, мисс Флад Джонс и мисс Фин, хоть и с сожалением, восприняли это как должное. Встретившись со своим героем, Мэри едва осмеливалась взглянуть ему в лицо. Она прекрасно помнила их предыдущую встречу. Неужто он и правда носил ее локон у сердца? Сама Мэри не расставалась с полученной от Барбары Фин пряткой, предположительно, с головы Финиаса. К тому же за это время она успела отвергнуть, едва ли не с возмущением, предложение руки и сердца от мистера Элиаса Боткина, говоря при этом себе, что никогда не предаст Финиаса Фина. «Все так благодарны, что ты приехал», — сказала она. «Благодарны, что я приехал домой?» «Ведь ты мог бы сейчас гостить у каких-нибудь знатных особ?» «Нет, Мэри. Случилось так, что я и правда ездил к одному человеку, ты верно сочла бы его аристократом. И да, там я встречался с другими из того же круга, но всего лишь на несколько дней. И, уверяю тебя, я счастлив снова оказаться здесь». «Мы страшно рады видеть тебя». «А ты рада, Мэри?» «Очень. Как мне не радоваться, ведь у меня нет подруги ближе Барбары. Она всё время говорит о тебе». «И от того я тоже тебя вспоминаю». «Ах, Мэри, знала бы ты, как часто я вспоминаю тебя». В этот момент они под руку ушли в столовую, к ужину, и Мэри вне себя от счастья не удержалась от того, чтобы сжать его ладонь своими пальчиками. Она знала, что Финиас не может жениться на ней сейчас, но готова была ждать его, о, хоть вечно. Пусть только попросит. Что до нашего героя, он, уверяя Мэри, будто часто о ней думает, Разумеется, беззастенчиво лгал. Но Зевс внимает лжесвидетельствам влюбленных с улыбкой. И к лучшему, ибо их едва ли возможно избежать в тех суровых обстоятельствах, в которых оказывается джентльмен, добившийся в жизни определенного успеха. Да, Финниас лгал Мэри, но как он мог этого не сделать? Ведь она была в Киллоле, а леди Лора Стэндиш в Лондоне. Финниас провел в Киллоле почти пять месяцев. И нельзя сказать, чтобы это время было потрачено с пользой. Полагаю, он прочитал некоторые из трудов, рекомендованных мистером Монком, и нередко сидел за «синими книгами» — сборниками парламентских документов. Боюсь, однако, что в этом времяпрепровождении была доля притворства, и наш герой чился представить себя тем, кем на самом деле не являлся. «Вы не должны сердиться, что я не навещаю вас чаще», сказал он как-то матери Мэри, отказываясь от приглашения на чай. «Мое время не принадлежит мне». «Прошу вас, не извиняйтесь. Мы прекрасно понимаем, что нам нечем вас завлечь», сказала миссис Флот Джонс, которой не вполне нравилось, что происходит с Мэри, и которая, быть может, понимала про членов парламента и «Синие книги» несколько больше, чем предполагал Финниас фин «Ты совсем глупа, коли думаешь о нем», сказала мать дочери на следующее утро. «Я о нем и не думаю, мама. Почти не думаю». «Ничего в нем такого особенного нету, да и зазнаваться начинает, как я погляжу». Мэри не ответила, но, поднявшись к себе, поклялась перед фигурой Девы Марии, что будет всегда верна своему возлюбленному вопреки матери и всему миру, и даже, если так случится, ему самому. Как-то под Рождество отец заговорил с Финиасом о деньгах. «Надеюсь, дела твои неплохи», — сказал доктор, считавший, что платит сыну щедрое содержание. «Конечно, приходится туго», — сын теперь трепетал перед отцом куда меньше, чем во время предыдущего разговора. «Я рассчитывал, что этого будет достаточно». «Не подумайте только, будто я жалуюсь, сэр. Я понимаю, что получаю куда больше, чем имею право ожидать». Доктор невольно задался вопросом, есть ли у сына вообще право ожидать чего-либо, И не настало ли время, когда тот должен зарабатывать себе на хлеб сам? «Надо полагать, об адвокатуре сейчас говорить не стоит», — спросил он, помолчав. «Не теперь. Едва ли возможно делать и то, и другое». Это понимал даже мистер Лоу. «Но не думайте, будто я вовсе отказался от этой мысли». «Надеюсь, что нет, раз уж мы потратили на это столько денег». «Ни в коем случае, сэр» и мои нынешние занятия помогут мне, когда я вернусь к юриспруденции. Конечно, нельзя исключать, что я смогу получить должность при Кабинете министров на государственной службе. Но тебя уволят, когда правительство сменится. Да, сэр, тут я полагаюсь на удачу. В наихудшем случае надеюсь, что смогу приискать себе постоянное место. Думаю, мне это по силам, но надеюсь, что такой нужды не будет. Я считал, однако, что все это уже было между нами улажено. Финиас принял вид оскорбленной невинности, намекая, что отец с ним слишком суров. «Но пока что тебе хватает денег?» Снова помолчав, спросил доктор. «Я хотел просить вас дать мне сто фунтов. Мне пришлось понести некоторые расходы, приступая к своим обязанностям». «Сто фунтов. Если это вас затруднит, сэр, я могу обойтись без них». Финиас пока не заплатил ни за свое ружье, ни за бархатную куртку, в которой ездил на охоту, Ни, скорее всего, за бриджи. Сто фунтов были отчаянно ему нужны, но просить о них было стыдно. О, если бы только получить должность, пусть даже самую незначительную, он бы сразу же вернул отцу долг. «Я, разумеется, дам тебе эти деньги», — проговорил доктор. «Но постарайся, чтобы подобная необходимость возникала как можно реже». Финес заверил, что так и сделает, и на этом разговор завершился. Едва ли стоит говорить, что он ничего не сказал отцу о Векселе, который подписал за Лоренса Фитцгиббена. Наконец, настала пора возвращаться в Лондон, к блеску тамошней жизни, кулуарам парламента, клубам, пересудам о распределении должностей и собственным служебным перспективам, сиянию газовых фонарей, напускной горячности политических оппонентов и парику спикера. Предаваясь на каникулах праздности, наш герой решил: до конца нынешней сессии, которая продлится месяц, он возьмет слово в палате общин, чтобы его наконец увидели и услышали. И не раз, блуждая в одиночестве с ружьем по болотам за рекой Шаннон, он представлял, что произносит свою речь. Он будет лаконичен, всегда. Откажется от жестикуляции, мистер Монк советовал это очень настойчиво. И в особенности станет избегать слов, которые не служат цели. Цель может быть ошибочна сама по себе, но она нужна непременно. В Киллала Финиаса успели не раз упрекнуть за молчание. Земляки считали, что в парламенте он оказался благодаря красноречию. Что ж, когда он приедет в следующий раз, причин для упреков не будет. Он выступит и покорит палату общин во что бы то ни стало. Итак, в начале февраля Финниас вновь отправился в Лондон. «Прощай, Мэри», — произнес он с самой нежной улыбкой, но в этот раз не стал ни целовать ее, ни просить Локон. «Я знаю, что ему нужно ехать, таково его положение, но я буду верна ему, чтобы из этого не вышло», — решила она про себя. «Ты верно печалишься?» — сказала ей на следующее утро Барбара Фин. «Нет-нет, не печалюсь. У меня столько поводов гордиться и радоваться» я вовсе не намерена печалиться тут она отвернулась и залилась горькими слезами и барбара фин заплакала вместе с ней